Глава 25. Атиф быстро перебирал возможные варианты. Если мы поедем назад на юг к шоссе Уфумзгуида, то упрёмся в тупик, поскольку на восток тянулась грунтовка. Он знал это потому, что его родное селение Мхамид лежало точно по прямой в 50 км отсюда. В пустыне же колея пролегала через коварные песчаные дюны, в которых автомобили увязали. А в летнее время года, когда воздух раскаляется чуть ли не до температуры кипения, это более чем опасно. Можно запросто умереть ужасной смертью. Даже если там есть прямая дорога на М Хамид, будет очень трудно довести вас до моего поселения. Ясно. А если поедем на запад к Фунзгуиду, дорога выведет нас намного южнее. Тогда нам придётся ехать на север через Агадир. Это большой туристический город, там много полицейских. Ати принял следующее решение. Есть ещё одно место, куда он обычно заезжает за товаром крошечное селение Асака. Отсюда до него 10 км, если двигаться вглубь страны по узкой дороге, пролегающей по пустыне. Там живёт клиентка, которую он собирался навестить через 2 недели, но у неё всегда есть готовые изделия на продажу. Я скажу ей, что у меня в багажнике осталось немного свободного места. От её дома отходит ещё одна дорога. Где-то там и заночуем. Полиция не станет нас там искать. Французские туристы сообщат им, что вы ехали с марокканцем. Если нам повезёт, они не упомянут марку машины. В любом случае таких автомобилей здесь полно. Но вам снова придётся надеть поранджу. Только так мы сумеем добраться до Маракеша. В путь тронемся завтра на рассвете. Полиция эта зенакта скорее всего решит, что мы движемся на юг. Возможно, по дороге мы встретим блокпост, но я надеюсь, что нам снова удастся их одурачить. Если они увидят, что я еду с женщиной в парандже. Зайдя за машину, я снова замаскировалась. Потом, в сгущающихся сумерках, мы поехали дальше. Отклонились чуть-чуть на север, затем свернули прямо на дорогу, убегающую в пустыню. Это в отличие от грунтовок, по которым мне приходилось ездить прежде, была коварной, неровная песчаная колея с множеством выбоин и рытвин. Мы тряслись по ней долго и мучительно. Со скоростью менее 15 километров в час вокруг простиралась пустыня, как и там, где притолился оазис, отдалённая глухомань. Только почему-то не было ощущения открытого пространства. Скорее казалось, что мы движемся к какому-то тупику, откуда нет выхода, по узкой голой тропе, ведущей в никуда. Теперь понятно, почему полицейские не захотели бы последовать за нами сюда, промолвила я. Именно поэтому мы должны оставаться здесь до восхода солнца. Почти целый час ползли мы до деревеньки Асаки, состоявшей всего из четырёх домов. В том, у которого мы остановились, обитали мужчина лет 50 с чем-то, его молодая жена и четверо детей, на вид совсем ещё малыши, не старше 6 лет. Жена была ещё красива, но явно измучена жизнью. Она орала на детей, орала на мужа, который сидел на табурете с несчастным видом и курил. она орала на Атифа, отчитывая его за что-то, пока двое её детей постарше по распоряжению матери загружали в багажник пошитые ею джалабы. Когда её муж предложил Атифу чаю, он отказался, махнул на дорогу, очевидно объяснив, что нам нужно поскорее быть на севере. Как только осака осталась позади, Атиф свернул на дорогу до того узкую и утопающую в песках, что наш сетраян едва на ней умещался. Подпрыгивая и карясь из стороны в сторону, мы катились четверть часа, пока не достигли небольшого расчищенного пятачка, где стояла колонка с насосом. Здесь мы припарковались и устроились на ночлег. Поскольку машина до отказа забита товаром, сказал Атиф, мы можем больше никуда не заезжать, а прямиком отправиться в Марокко. Куда мы прибудем завтра к вечеру. Но только если тронемся в путь до рассвета. Меня это вполне устраивало. Чем скорее я доберусь до Марракеша, тем скорее продам свои украшения. Воду из колонки лучше не пить, предупредил Атиф, доставая канистру с водой из багажника до того плотно загруженного товаром, что там почти не оставалось места для запасных ёмкостей с бензином и водой, которые он вёз с собой. На чистой воде Атиф приготовил чай и кускус. Я спросила, можно ли умыться водой из колонки. Он сказал, чтобы я ограничилась четырьмя пятю горстями. И воды здесь мало, и её нужно экономить. Возможно, следующему человеку, который придёт сюда, вода будет нужнее. Атив поставил вариться кускус и пошёл прогуляться. Я разделась и накачала воды. Первая порция жидкости имела отвратительно бурый цвет, вторая более нейтральный, третья на вид казалась относительно чистой. У меня не было ни мыла, ни зубной щётки. Последний раз зубы я чистила в тате. Не тазика И всё же немного ополоснувшись даже в такой грязной воде, я сразу почувствовала себя посвежевшей. Не обтираясь, я на мокрое тело надела сорочку. Та женщина, она всегда жалуется, всегда злится, сказал мне Отик за ужином. Но моя Гафа не такая. Она очень добрая. В злую медведи не когда не превратится. я подумала, что любое злобится, пытаясь растить четверых детей у четверта на рогах, да ещё в полной нищете. Но в ответ сказала: "Я рада, что вы нашли хорошую женщину. Я буду счастлив, если смогу дать её отцу то, что он просит. А у вас в Америке тоже выкуп дают?" "Нет, не совсем так. Но когда любовь проходит, всё сводится к деньгам, вы уж мне поверьте. Деньги в жизни не самое главное, заметил он. Но без них что бы вы ещё хотели, помимо дома для себя и Хафезы? Мобильный телефон. По моим бизнесам он бы мне очень пригодился. Одновременно у меня был телефон, но он обходился слишком дорого. Потом я стал копить на дом, и от телефона пришлось отказаться. Ну а так, разве что новый телевизор. моему уже 15 лет, очень плохо показывает. Ну и, конечно, Хафеза захочет обставить дом. Лицо Атифа засветилось надеждой. И это было трогательное зрелище. Но вдруг он не найдёт нужную сумму на то, чтобы заполучить руку любимой женщины. Я боялась за него. Нет, я не думала, что он будет сломлен, но считала, что его постигнут новые разочарования. Опустилась ночь. Я разложила свою постельную скатку. Но возле машины земля была слишком неровная. Я сказала Атифу, что переберусь спать за небольшую дюну, всего в нескольких шагах от цитраина. Пожелав ему спокойной ночи, я перенесла свою постель в другое место. Потом, выпив свою вечернюю порцию снотворного отвара, который приготовил для меня Атиф, я залезла под простыни и надела на голову москитную сетку. Глядя на звёзды, я думала: Завтра я буду в большом городе. Увидела я когда-нибудь ночное небо? Столь необъятное и чистое какое-то. Заснула я быстро, потом неожиданно в мой сон ворвались голоса. Злые, угрожающие. Они звучали всё громче, и я пробудилась. Ещё было темно. Я посмотрела на часы 4:12 утра. Я выползла из-под простыней, подкралась к краю дюны. Ей чуть высунув из-за неё голову, увидела четверых мужчин. Их возраст я определить не смогла, окруживших Хатифа. Двое из них держали его, двое других опустошали багажник. Когда Атиф стал умолять грабителей, один из них ударил его по лицу. Я спряталась за дюной да и скорее выкопала хоть ямку в песке, сняв с себя оба кольца и отцовский Rolex. Я положила свои сокровища в ямку, засыпала их и место пометила камнем. И продолжала сидеть, не дыша, с ужасом представляя, что может произойти дальше. Снова голоса, снова мольбы Атифа. Глухой звук удара по телу, плач Атифа. Потом дверцы машины открылись и захлопнулись. Атиф напоследок ещё раз умоляюще вскрикнул. Мотор заурчал, по песку заскрипели колёса удаляющегося автомобиля. Я выждала 5 минут, убедившись, что грабитель больше не вернётся. выкопала кольцо с часами и кинулась к Атифу. Он лежал на земле, держась за живот и громко плакал. Горы дробители. Всё забрали. Я попыталась помочь ему встать, но он вздрогнул от моего прикосновения. "Вы как?" спросила я. "Они ударили меня по лицу, ударили в живот, забрали весь товар". Даже бумажник мой нашли и украли мои 400 дирхамов, все мои деньги. Атив поднялся на колени, опустил лицо в ладони и снова заплакал. Не везёт мне, всхлипнул он. Совсем не везёт. Жизнь она такая суровая. Стараясь подбодрить его, я положила руку ему на плечо. Вы живы, сказала я. Какой-нибудь выход есть всегда. Выход. Выход. Да я же разорен. Вовсе нет. Те воры, они уничтожили меня. Забрали весь товар, что был в машине. У меня нет денег, чтобы доехать до Маракеша. Сегодня вы заправлялись, а также наполнили две канистры, которые возите в багажнике. И их украли. Не знаю. Я бросилась к машине, заклиная некую могущественную силу на переливающихся огнями небесах, сделать так, чтобы я нашла те две полные канистры. Я открыла багажник. Ура! Вот они, красавицы, стоят рядышком с двумя полными канистрами воды. Бензин у нас есть, констатировал я. Да и полные канистры плюс почти полный бак. Этого нам хватит, чтобы доехать до Марракеша. А тикнул Одна хорошая новость есть. Теперь такой вопрос: сколько в сумме могли бы получить за свои изделия те, у кого вы взяли товар? Он быстро произвёл в уме расчёты. По максимуму, может, 1008 дирхамов. И вы получили бы 35% от общей цены. Значит, вам нужно было бы продать весь товар за 12.000 дирхамов. А Тиф изумлённо посмотрел на меня: "Вы так быстро считаете?" Это моя работа. Итак, Если мы тронемся в путь прямо сейчас, сколько у нас займёт дорога до Марракеша? Часов 10-12. Вы знаете там хорошего ювелира? У меня есть знакомые знакомых, которые знают ювелиров. Тогда поступим так. Дадим тем ублюдкам полчаса на то, чтобы они подальше убрались отсюда, потом в путь. Я до самого Марракеша буду ехать в порандже, чтобы мы могли спокойно миновать блокпосты. Добравшись до города, мы найдём ювелира, который купит мои украшения за ту сумму, которую я хочу за них выручить. И я дам вам 2000 дирхамов за то, что вы довезли меня, и ещё 12000 за украденный товар. Таким образом вы расплатитесь с клиентами, которые полагаются на вас, и сами тоже заработаете. Я не могу на это согласиться, выразил протестатие, придётся. Ведь это из-за моей глупости мы угодили в переделку. Если б я не сняла апельсину, французы бы меня не увидели. Нам не пришлось бы съезжать с шоссе, и вас бы не ограбили. Так что вам ничего не остаётся, как принять эти деньги. Договорились? Подавив всхлип, Ати в потёрку озагрубыми руками. Я не заслуживаю такой доброты. Заслуживаете. Мы все достойны доброты. Должно же и вам когда-то повести Монсйю. Он стал Несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь, и наконец спросил: "Чай с мятой?" "Сейчас это было бы в самый раз", ответила я. После леденящего пробуждения и ужасающей мысли о том, что история могла бы повториться, если бы я не спряталась за дюной, бурляние адреналина в крови только-только затихало. Я почувствовала, что меня начинает бить дрожь. Я обхватила себя руками. А ты заметил, что мои нервы дали сбой. Я сделал нечто совершенно неожиданное. Положил руку мне на плечо. О'кей. Чаё. Произнёс он, пытаясь улыбнуться. А потом в Марракеш.